49. Бабье лето сильно затянулось. Синий вечерний свет догорал. Желтые листья шелестели на деревьях и, падая, шебуршали по крыше дома крикмаров. По мере сгущения темноты Рамона все больше и больше выкручивала фитили ламп, стоящих в передней. В камине горел слабый огонек, и она придвинула свой стул поближе, чтобы он мог ее греть. Она следовала традиции чокта, заключающейся в том, чтобы разводить маленький огонь и садиться к нему поближе, в отличие от белых людей, которые разводят огромный костер и становятся подальше от огня. На столе рядом с ней горела керосиновая лампа с металлическим отражателем, дающая достаточно света для того, чтобы она могла в третий раз перечитать письмо, полученное сегодня от сына. Оно было написано на листочке в линейку, вырванном из тетради, но на конверте в левом нижнем углу, красивыми черными буквами, было напечатано название института Хилберн и его адрес. Билли находился в Чикаго уже почти три недели, и это было вторым присланным им письмом. Он описывал, что он видел в городе, и поведал ей все об институте Хилберн, Он писал, что он много разговаривал с доктором Мэри Хилберн и другими докторами, работавшими с добровольцами. Билли написал, что познакомился с другими испытуемыми, но большинство из них оказались неразговорчивыми и замкнутыми. Мистер Перлмен, миссис Бреннан, пуэрториканка Анита, заросший хиппи Брайан – все они экспериментировали с тем, что доктор Хилберн называл тета агентами – или бестелесными существами. Билли также упомянул о девушке по имени Бойни Хейли. Он писал, что она очень симпатичная, но держится в стороне от остальных, и он видит ее очень редко. Он проходит тесты, много тестов. Его искололи иголками, прикрепляли к голове электроды и изучали зигзаги на длинных бумажных лентах, выползавших из машины, к которой он был подключен. Его спрашивали, какие изображения отпечатаны на том, что называется картами Зеннера, и попросили вести дневник сновидений. Доктор Хилберн очень интересуется его встречами с меняющим облик, и о чем бы они ни говорили, она всегда записывала разговор на магнитофон. Похоже, что она более требовательна к нему, чем к остальным, и она сказала, что хочет вскоре увидеться с Рамоной, На следующей неделе настанет очередь сеансов гипноза и испытаний бессонницей, чего он вовсе не хочет. Билли писал, что любит ее и что вскоре напишет снова. Рамона отложила его письмо и прислушалась к ветру. Огонь в камине трещал, давая тусклый оранжевый свет. Она написала ответ на письмо Билли и отправит его завтра. «Сынок, ты был прав, уехав из Готтерна». Я не знаю, как все обернется, но я верю в тебя. Твой неисповедимый путь вывел тебя в мир, и он не кончается в Чикаго. Нет, он будет продолжаться и продолжаться до конца твоих дней. Каждый находится на своем собственном неисповедимом пути, идя по следу дней и выбирая лучшее из того, что бросает на него жизнь. Иногда невероятно трудно распознать, что хорошо, А что плохо в этом суматошном мире? Что выглядит черным, на самом деле может оказаться белым, а то, что похоже на мел, оказывается на деле черным деревом. Я много думала о Уэйне. Однажды я ездила туда, но свет в его доме не горел. Я боюсь за него. Его притягивает к тебе так же, как и тебя к нему. Но он испуган и слаб». Его неисповедимый путь мог бы привести его к тому, что он стал бы обучать других исцелению своего организма, но сейчас он занавешен корыстью, и я не думаю, что он ясно видит его. Ты можешь не хотеть принимать это сейчас, но если хотя бы раз в жизни у тебя будет возможность помочь ему, ты поможешь. Вы связаны кровью, и несмотря на то, что ваши пути ведут в разные направления, Вы останетесь частью друг друга. Ненавидеть просто, любить гораздо труднее. Ты знаешь, что есть более великая тайна, чем смерть. Жизнь, то, как она крутится, подобно карнавальной карусели. Кстати, когда я читала о девушке Бонни, я почувствовала некоторую петушиность. Видимо, она для тебя не просто девушка, раз ты так о ней пишешь. Я очень горжусь тобой» и знаю, что буду гордиться еще больше. Я люблю тебя». Рамона взяла лампу и вышла в спальню, чтобы взять рукоделие. Уловив свое отражение в зеркале, она остановилась оглядеть себя. Она увидела больше седых волос, чем темных, и много морщин на лице, но глубоко в глазах Она еще оставалась той неуклюжей девушкой, которая увидела Джона Крихмара, стоявшего у противоположной стены амбара рядом с мотыгами, девушкой, которая хотела, чтобы этот парень обнял ее так, чтобы затрещали ее ребра, девушкой, которая хотела летать над холмами и полями на парусах мечты. Она гордилась тем, что не потеряла эту часть себя. Ее неисповедимый путь — «Был практически закончен», — поняла она с оттенком грусти. «Но», — думала она, — «посмотри, сколько сделано!» Она любила хорошего человека и была любима им. Вырастила сына, всегда вставала на защиту себя и делала мучительную работу, которую требовала от нее ее предназначение. Она научилась принимать радости и печали, видеть дарующего дыхания в упавшей росе и сухом листе. Одно только мучило ее рыжеволосый мальчик, копия своего отца, которого Джиджи Фальконор назвал Уэйном. Неутомимый ветер шумел вокруг дома. Рамона одела свитер, взяла рукоделие и направилась обратно к камину, где просидела и внимательно проработала около часу. В задней части шеи возникло ощущение покалывания. Но она знала, что долго это не продлится. Что-то шло сквозь ночь. Она знала, что оно шло за ней. Она не представляла себе, как оно выглядит, но она хотела посмотреть ему в лицо и дать понять, что она не боится. Когда она смотрелась в зеркале, она видела в нем свою черную ауру. Рамона закрыла глаза и позволила себе задремать, Она снова была ребенком, бегающим по зеленым лугам под жарким летним солнцем. Она легла на траву и стала наблюдать, как облака меняют форму. Вон там дворец с пушистыми башнями и флагами, а... «Рамона!» — услышала она. «Рамона!» — это была мама, зовущая ее издалека. «Рамона!» — «Маленькая чертовка!» «Немедленно домой, слышишь?» Ее щеки коснулась ладонь и она проснулась. Огонь в камине и лампа почти погасли. Рамона узнала прикосновение, и ей стало тепло. Раздался стук в дверь. Рамона еще несколько секунд покачалась в кресле. Затем она подняла подбородок, встала и пошла к двери. Несколько секунд ее рука лежала на задвижке, затем она вздохнула и отодвинула ее». Высокий мужчина в соломенной ковбойской шляпе, джинсовой куртке и потрепанных джинсах стоял на террасе. У него была серая спросить бородка и темные глубоко посаженные глаза. За его спиной стоял глянцево черный грузовик-пикап. Жуя зубочистку, он протяжно произнес «Как поживаете, мэм? Похоже, я не там свернул с шоссе. Вы не будете так любезны принести мне стакан воды?» «А то знаете ли, в горле...» «Я знаю, кто вы такой», — сказала Рамона, и увидела в глазах мужчины легкий шок и нерешительность. «Он не был настоящим ковбоем», — подумала Рамона. «У него слишком гладкие руки. Я знаю, зачем вы здесь. Заходите». Он заколебался, улыбка исчезла с его лица. Он увидел, что она действительно знала это. Какая-то часть его уверенности испарилась, а под ее твердым взглядом стал ощущать себя словно божуком, только что вскарабкавшимся на камень. Он почти решил бросить эту затею раз и навсегда, но вовремя вспомнил, что не сможет забрать свои деньги и бежать. Рано или поздно они все равно найдут его. Кроме того, он все-таки профессионал. «Так вы зайдете?» — спросила Рамона и открыла дверь пошире. Он вынул из рта зубочистку, промямлил «спасибо» и вошел в дом. Он не смотрел в ее лицо, потому что знал, что ей все известно. Она не боится, и это делало его задачу невыносимой. Она ждала. Мужчина решил сделать это как можно более быстро и безболезненно. И это будет в последний раз. Да поможет ему Господь. Рамона закрыла дверь, чтобы не было сквозняка, и вызывающе повернулась к гостю.